Наконец, сами невротические расстройства могут использоваться в качестве алиби, и это тоже затрудняет излечение. Человек такого типа чувствует, что в случае излечения он утратит последнее оправдание тому, что не подвергает свои способности испытанию реальной работой. Он боится испытания по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что вследствие своей склонности к самоуничижению он действительно сомневается в том, что может хоть чего-нибудь в жизни достичь. Попытка добиться успеха сопряжена с необходимостью высунуться. Он также смутно осознает, что перспектива реальной работы и успеха для него не привлекательна. По сравнению с великими целями, которые без какого-либо усилия достижимы в фантазии, в работе требующей многих тяжелых и постоянных усилий слишком мало привлекательного. Поэтому такой человек предпочтет осуществлять свои амбиции лишь фантазии и сохранять свои невротические затруднения в качестве алиби. В психоанализе это часто интерпретируется как нежелание благополучия вследствие, например, потребности в наказании. Такая интерпретация непригодна. Пациент может почувствовать временное улучшение, если находится в санатории или на курорте, где избавлен от ответственности от всех обязанностей или ожиданий со стороны других людей или самого себя. Вернее, было бы сказать, что эти пациенты, хотя и желают благополучия, тем не менее избегают его в той мере, в какой благополучие означает принятие активной позиции по отношению к жизни и утрату возможности оправдать отказ от активного осуществления хотя бы некоторых из своих чистолюбивых стремлений. Мазохистские наклонности могут также сочетаться с императивной потребностью во власти и контроле. Я скажу об этом кратко, ибо общеизвестно, что человек мазохистского типа осуществляет контроль посредством самого своего страдания и беспомощности. Его семья и друзья могут уступать его желаниям, потому что опасаются, что если они не сделают этого, последует то или иное расстройство. Отчаяние депрессия, беспомощность, функциональные нарушения и тому подобное. Следует добавить, однако, что родственники обычно воспринимают поведение такого человека как чистой воды стратегию. Заслугой Альфреда Адлера было указание на важность бессознательных стратегических маневров, но к числу его поверхностных суждений следует отнести уверенность, будто такого объяснения достаточно. Необходимо понимать всю структуру в целом, чтобы разобраться, почему для невротика необходимо достижение определенной цели и почему лишь определенные способы ее достижения ему доступны.